«Если ты работаешь в больнице, то всегда можешь купить в цветочном ларьке дешевые цветы». В конце дня полувядшие букеты распродавались буквально за гроши. Фена купила маленький букетик фрезей и прикрепила к нему записку со словами «Для Нессы Хилл желаю скорейшего выздоровления». И когда ее никто не видел